Первый заключался в том, что подследственному сходу объявляется максимальное обвинение, а уж потом переходят к деталям. Второй наоборот: сначала детали, имена, фамилии, встречи, неточности, уточнения, расхождения в показаниях, нагромождение чего-то как бы несущественного, второстепенного, а потом уж предъявление главного обвинения. И если не будет в нем признаваться,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 Показаний не дает. Шарок насторожился. Если Молчанов выразит недовольство тактикой его допроса, придется сослаться на Вудковского. Тот продиктовал ему такую тактику. Он будет вынужден продать Вудковского. А вдруг Вудковский откажется от своего указания, ведь в прямой форме он его не давал, и тогда Шарок окажется не только плохим, но и склочным следователем.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 «И ничего с ними не поделаешь. Они ничего не боятся. Смерти не боятся. Люди одержимые фанатики. В общем, — заключил Вудковский, — с Рейнгельдом другого выхода я не вижу. Работайте!» — хмуро бросил Молчанов.